Глава шестнадцатая Зафод восседал у стойки, с каждой минутой все больше размякая. Его головы, улыбаясь в разброд, прильнули друг к дружке висками. Зафод был счастлив до просячего визга. Зафод, сказал Форд, пока у тебя язык еще поворачивается, объясни мне, бога ради, что за черта физика с нами стряслась? Где ты был, где мы были? Мелочь, конечно, но я бы хотел разобраться. Левая голова Зафода протрезвела, оставив правую наедине с пучинами алкоголя. А, ага", сказали уста правой. «Сброси лучше, где я не был. Где меня только не носило. Они хотят, чтобы я нашел типа, который управляет Вселенной. Но мне он не интересен. Не думаю, чтобы он умел готовить». Левая голова выслушала сказанное правой и задумчиво кивнула. «Факт», — заявила она. «Давайте добавим по этому случаю». Форт опрокинул в себя еще одну порцию пангалактического грызлодера. Связаться с этим напитком — все равно, что столкнуться в темном переулке с грабителем. «Тоже без денег останешься и тоже голова загудит». По принятии игры злодера Форд рассудил, что загадочное происшествие его больше не волнует. «Слушай, Форд», — сказал Зафад, — «все в ажуре и по кайфу. «Ты хочешь сказать, что все держишь под контролем?» «Нет, не хочу», — возразил Зафот. «Не хочу сказать, что все держу под, под, под контролем». «Тогда оно не было бы в ажуре и по кайфу. Если хочешь знать, что случилось, буду лапи... Лак лак лак лаконичен. Вся ситуация у меня в кармане». «Окей!» Форд пожал плечами. Зафот прыснул в свой бокал. Жидкость вскипела, перелилась через край и принялась вгрызаться в мраморную стойку. Небесный странник, цыган с безумно страстным цветом кожи, подошел к ним и принялся наигрывать на электрические скрипки, пока Зафот не сунул ему пачку кредиток, чтобы он ушел еще раз. Цыган пристал к Артуру и Триллиан, сидевшими у другого конца стойки. «Не знаю, что это за местечко, — сказал Артур, — но у меня что-то мурашки бегут по коже». «Выпей еще», — молвила Триллиан. «Рассейся». «Так мне выпить или рассеяться?» — вопросил Артур. «Эти действия взаимоисключающие». «Бедненький, ты, похоже, действительно не создан для такой жизни». «Ты это называешь жизнью?» «Что-то ты заговорил, как Марвин». «Из всех, кого я знаю, Марвин самый здравомыслящий. Ты не знаешь, как нам спровадить этого скрипача?» Появился официант. «Ваш столик готов». «Если взглянуть на ресторан снаружи, чего еще никто не пробовал», то невольно захочется сравнить его с гигантской морской звездой, распластанной на забытой скале. В каждом щупальце звезды – бары, кухни, генераторы силового поля и турбины времени, которые медленно раскачивают всю систему взад-вперед, до критической точки и обратно. В центре ресторана – огромный золоченый купол, почти шар. Туда и направились Зафот Библброкс, Форд Префект, Артур Дент и Триллиан. Кругом сверкало стекло, блестело серебро и сияло золото. Артур таращил глаза на всю эту роскошь. — Ох, — сказал Зафат, — их! — Потрясающе, — выдохнул Артур, — столько народу! Какие вещи? — Так называемые вещи, — тихо пояснил Форд, — тоже попадают под определение народ. — Огни, — сказала Триллиан, — столы, — сказал Артур, — наряды, — сказала Триллиан, точь точь-в-точь судебные исполнители, описывающие имущество, — подумал зеленый официант. — Очень популярное заведение, — сказал Зафат, лавируя между столиками. Мраморными, платиновыми, из красного дерева. За каждым сидела компания экзотического вида. «Все в пух разряжены! События!» – продолжал Зафод. Столики, столики, столики, целые тысячи, по предположению Артура, окружили центральную эстраду, где небольшой оркестр исполнял легкую музыку. А между столиками там и сям качали кронами пальмы, журчали фонтаны, бездельничали гротесковые статуи. Короче, тут наличествовали все приметы хорошо продуманной безумной роскоши. «Молодец, компьютер. Видно, славно ему промыл кишки мой, прадед», — щебетал Зафот. «Я всего-то велел ему отвезти нас в ближайшее место, где кормят, а он забросил нас в конец вселенной. Напомни, чтобы я благодарил его при случае». Он помолчал. «Здесь все. Просто все, кто был знаменит, велик и так далее». «Был?» — переспросил Форд. «В данном месте и времени, в конце вселенной, принято изъясняться сплошным прошедшим временем. Все уже было, понимаешь?» — пояснил Зафот. «Привет, парни!» — окликнул он компанию гигантских игуан. — Как поживалось? Это не Зафот ли, Брокс? – спросила одна игуана другую. — По-моему, он, — отвечала та. — Но это уже просто финиш прикола, не правда ли? — заметила первая игуана. — Да чудесная старушенция, госпожа жизнь, — поддакнула вторая. — Это как ты сам с ней поладишь, — возразила первая, и их челюсти снова сомкнулись. Они ожидали величайшего шоу во всей вселенной. — Эй, Зафот! Форд попытался поймать друга за руку, но под влиянием трех проглоченных в баре пангалактических грозлодеров промахнулся. «И это же мой старый браток», — проговорил Форд, тыча куда-то дрожащим пальцем. Ход Блэк дезиато! Вон тот, в платиновом костюме, за платиновым столиком!» Завод попытался проследить за движениями Форда, от чего у него закружилась голова. И все же он узрел объект. «А, ну да», — обронил он, и тут до него дошло, кого собственно он видит. «Эгегей!» — воскликнул он. «Но этот парень не взлетел. Супершишка среди супершишек, не считая меня, конечно». «А он, в принципе, кто?» — спросила Триллиан. «Ты не знаешь, кто такой Дезиато? Может быть, ты и о зоне бедствия не слышала?» «Нет», — честно сказала Триллиан. «Ты не слышал о самый сногсшибательный, сказал Форд. «Самой громкой? Самой денежной?» — подсказал Зафот. «Рок-группе в истории Элейн...» э... — Форд стал подыскивать слово. «В истории самой истории!» — предложил Зафот. «Нет, не слышала». «Вот тебе и на», — сказал Зафод. «Мы добрались до конца вселенной, а ты, считай, и не жила еще. Ну ты и растяпа». Он повел триллион под ручку к столику, где все это время терпеливо ожидал официант. Артур побрел за ними, чувствуя себя одиноким и никому не нужным. Меж тем Форд стал проталкиваться сквозь толпу с целью возобновить старое знакомство. «Привет, Хот Блэк!» — воскликнул он. «Как жизнь? Страшно рад тебя видеть, старина. Ну как, все грохочешь?» «И выглядишь ты классно, прямо огурчик, такой же кругленький, зелененький и в пупырышках. Просто дива!» Форд похлопал приятеля по спине, слегка удивленный отсутствием реакции. Однако пангалактические грызлодеры, что плескались в его мозгу, посоветовали ему не робеть. «Время молодое, помнишь?» – сказал он. «Мы вместе тогда тусовались, верно?» «Бестро нелегаль, не забыл?» «А империю обжор, которую глист держит?» «А приют алканавтов?» «Прекрасная эпоха нам выпала, верно я говорю?» В ходу Блэк Дезиато ни словом, ни жестом не выразил своего мнения о прекрасной эпохе. Форт не сдавался. «А в рассуждении, чего покушать, мы прикидывались санитарными инспекторами, верно? И конфисковывали себе еду и выпивку, верно? Пока не отравились. Да, помнишь, как мы пили и несли пургу ночи напролет? Ну, в этих вонючих номерах, над Лукафе в Гретхэнтауне на Новой Бетелье. А ты вечно уединялся со своей физгармоникой и возился с песнями. У нас эти песни просто в печенках сидели». «А ты говорил, что ну и плевать, а мы говорили, что нам не плевать, потому что печенок жалко?» Взгляд Форда подернулся мглой воспоминаний. «А ты говорил, что звездой быть не хочешь», — продолжал он, шалея от ностальгии, — «потому что звездная система — это лажа». А мы говорили все трое — Хадра, Сулижу и я, «что сначала надо звездой стать, а так твое мнение ничего не значит, потому что звездой тебе не бывать. А теперь погляди-ка, ты сам эти звездные системы покупаешь пачками». Обернувшись, он потребовал внимания от окрестных столиков. «Перед вами человек, который покупает звездные системы!» Ходблэк Дезиата ничем не подтвердил и не опровергнул этого заявления, и публика быстро потеряла к нему интерес. «Мне представляется, что кто-то опьянел», опьянил, пробормотало лиловое кустообразное существо в свою рюмку. Форд, зашатавшись, грузно опустился на стул напротив Ходблэка Дезиата. «Ты что за вещь такая? Ну ты все ее играешь». Сказал он, неосмотрительно пытаясь опереться на бутылку, которая не замедлила прокинуться, К счастью, встоявший стоявший тут же бокал. В честь этого удачного совпадения Форд осушил данный сосуд. «Это роскошная штука!» — продолжал он. «Ну, как она там звучит? Грым, грым, грым! Еще что-то в финале этот самый корабль врезается в солнце, и все в заправду и без фанеры!» В качестве наглядной иллюстрации Форд жахнул своим кулаком по собственной же ладони. Еще одна бутылка покатилась по столу. Корабль, солнце, бэмсы нету! кричал он. Долой лазеры и прочую фигню! У вас, ребята, все настоящее, солнечные вспышки, солнечные ожоги, ну а песня-то настоящая бредятина! Форд проводил взглядом ручеек жидкости, что с чавка выползал из бутылки на скатерть. Непорядок, подумалось ему. И «Э, они выбить ли нам? воскликнул он. В его размокшем рассудке вдруг всплыла мысль, что свидание с другом пошло как-то не так и чего-то не хватает. И это что-то как-то связано с тем фактом, что обрюзший человек в платиновом костюме и шляпе из посеребренного фетра до сих пор не проронил ни «Привет, Форд», ни «Сколько лет, сколько зим». Строго говоря, он вообще еще ни слова не сказал. И даже не пошевелился. Блэк! вымолвил Форд. На плечо Форда опустилась огромная мясистая рука. И пихнула его. Неуклюже соскользнув со стула, Форд задрал голову, высматривая владельца беспардонной руки. Это оказалось несложно. Сей муж был семифутового роста, да и сложением отличался недюжинным. Закрадывалось подозрение, что его смастерили на фабрике, где делают кожаные диваны. Весь он был блестящий, увесистый и туго набитый чем-то, вероятно, мускулами. Костюм, в который было затиснуто тело доблестного мужа, казался сшитым специально для него, чисто для демонстрации, что подобное тело в костюм не больно-то и затиснешь. Лицо мужа цветом напоминало яблоко, а фактурой апельсин. Но на этом сходство с нежными фруктами заканчивалось. «Малыш!» – произнес одышливый голос, выбравшийся из глотки великана, точно из горящего порохового погреба. э да, -да? – светским тоном проговорил Форд. Приняв вертикальное положение, он был очень огорчен, что все равно окажется карликом относительно фигуры великана. «Проваливай!» – заявил тот. «Да?» – переспросил Форд, сам девясь собственному безрассудству. «А вы кто?» Великан призадумался. Он не часто слышал подобные вопросы. И все же он нашел ответ. «Я человек, который тебе говорит, что проваливал», — сообщил он. «А не то я сейчас сам тебя провалю». «Выслушайте меня», — сказал Форд нервно, досадуя, что его голова все кружится, вместо того, чтобы поработать мозгами. «Послушайте», — продолжал он. «Я принадлежу к числу самых старых друзей Ходблэка, а...» Он покосился на Ходблэка Дезиата, который даже ухом не вел. «А...» — повторил Форд, соображая, чтобы это такого после «а» ввернуть. Великан придумал собственный вариант продолжения фразы. «А я телохранитель господина Дезиата», — заявил он. «И я отвечаю за его тело, а за ваше не отвечаю. Поэтому заберите ваше тело, пока его не повредили». «Подождите минутку!» — взмолился Форд. «Никаких минуток!» — загремел телохранитель. «Никаких поджиданий! Господин Дезиата ни с кем не разговаривает!» Но, ну, может быть, вы сами позволите ему высказаться по этому поводу?» «Он ни с кем не разговаривает!» Форд умоляюще взглянул на ход Блэка и, скрипя сердце, признал, что факты гласят в пользу телохранителя. Его приятель по-прежнему не думал даже шевелиться, не говоря уже о выражении малейшей заботы о Форде. «Почему же?» – попросил Форд. «Что с ним такое?» Телохранитель объяснил.